Глава 17. Лейра. Я двигалась дальше, шагая равномерно, как марионетка. Тоннель снова сжался вокруг меня. Дым не последовал за мной, и всё же я ощущала его присутствие позади, и каждое мгновение ожидала, что он появится из ниоткуда у меня за спиной. Раньше я не знала, что они умеют говорить, что с ними можно общаться. Каким-то извращенным образом это делало их еще более жуткими. До этого я воспринимала их как звери, как горных львов или ветряных волков. Звери сильнее нас, но их атаки можно отразить, потому что мы люди и мы умнее. Этот дым, как оказалось, был в смысле разумности равен мне. и он отчётливо дал мне понять, что не просто убьёт меня при случае, что у него на мой счёт были планы похуже, возможность, которую я до сих пор не рассматривала. «Он просто хотел тебя запугать», — прошептала я самой себе, делая один шаг за другим. Но у него не получилось. «Слышишь ты? Ты мерзкая жуткая рожа!» — прокричала я в тоннель. «Ты меня не пугаешь!» Эхо моего голоса вернулось ко мне, а затем я внезапно различила второй голос и содрогнулась, ощутив дежавю. «Лейра?» Это была Вика, но на этот раз не происходило ничего внушавшего мне ужас. Ни видение, ни кошмар не пугали меня. Вместо этого тоннель стал светлее, И я различила светло-серый выход, на фоне которого был виден её худой силуэт. Я побежала вперёд и споткнулась, чуть не упав прямо в руки Вики. Мы крепко прижались друг к другу, замерли на несколько секунд, всматриваясь в заплаканные лица друг друга, чтобы убедиться, что мы рядом, что мы отделались лишь царапинами, без серьёзных ран, а затем рассмеялись и обнялись снова. Я ощутила сильное облегчение, убедившись, что Ера и Ласса, и даже Аларик тоже добрались до другой стороны. Казалось, что Ера и Аларик не впечатлены переходом. Они о чём-то спорили друг с другом, будто и правда просто прошагали через тоннель. «Ты там что ли грибы собирала, или что тебя настолько задержало?» Добродушно спросил Ера. «Как долго?» — уточнила я, и Ера пожал плечами. «Немного дольше, чем я и вот этот птянчик!» Он кивнул на Ларика, а затем продолжил уже серьёзно. «Лейра, всё в порядке? Что-то тебя напугало?» Я быстро кивнула и повернулась к Вике. Она побелела, как простыня, а зрачки стали большими и чёрными, как луна в новолуние После того, как прошло первое облегчение, что она меня увидела, Мне показалось, что Вика потрясена и перепугана не меньше, чем я сама. «Что случилось с тобой в туннеле?» – прошептала я ей, но подруга быстро покачала головой, словно я спросила про что-то запретное. «Это были всего лишь видения», – тихо сказала я. «Пантомы. Я тоже их видела, и они были ужасны, но они не могут причинить нам вреда». Я заметила, что Вика борется с собой, но, похоже, она не могла выговорить ни слова. «Ты не хочешь говорить об этом или не можешь?» «Не сейчас», — сказала Вика, — «и не здесь, позже. Мы слишком близко к этой горе. Она может нас подслушивать». «Вы правильно делаете, что следите за вашими словами и мыслями». Хотя Ера обращался к нам, он не смотрел на нас, а вместо этого снял с ласы кожаный доспех защищавший её бока. Разве здесь ей не нужно было намного больше защиты, чем в Немии? И что он имел в виду, произнеся эти пугающие слова? «Повелитель Демов может подслушивать ваши желания, теперь, когда мы здесь. Если он поблизости, он бы по возможности их исполняет. Всегда держите в уме, что это царство не возникло естественным образом. Оно существует благодаря проклятию». Оно создано из душ, которые сгинули здесь. Повелитель формирует его из мыслей, желаний и страхов людей, которых он порабощает. И здесь всем правит магия, для которой нам не найти слов. Будьте осторожны с вашими желаниями. Они могут оказаться до ужаса реальными». «Я потерла лоб. Вряд ли речь идет о желаниях». Ера улыбнулся. А чем отличаются желания от страхов? И те, и другие овладевают твоим сердцем, заставляют его биться, делают так, что твои мысли крутятся вокруг них. И те, и другие мешают тебе думать о чём-то ещё. Ты рассчитываешь, что повелитель будет отличать одно от другого, если твоё собственное сердце не знает разницы?» К моему ужасу Аларик внезапно рассмеялся. На мгновение я испугалась, что он сошёл с ума, потому что он уставился на лошадь и при этом хохотал так, что у него перехватывало дыхание. «Я и правда думал», — задыхаясь, выговорил он, — «что это лошадь!» Только когда мы с Викой подошли ближе, мы поняли, что он имел в виду. Только мы не сочли это смешным, а скорее... «А разве?» Вика буквально застыла на месте. Скажи, пожалуйста, что это не то, чем выглядит. Иера пожал плечами, будто его это совершенно не впечатлило. Я никогда и не утверждал, что ласа лошадь. Она могла погубить всех нас, — прошептала Вика. Её лицо выдавало, что ей хочется закричать, но, вероятно, для этого она слишком сильно уважала этого зверя, потому что раньше кожаный доспех прикрывал лоб и переносицу кобылы. А теперь на её морде можно было различить ровный чёрный кружок, покрытый волнистыми серыми линиями. Он блестел, как обсидиан. Остаток спиленного рога. «Но не погубила возразил Ера, и Аларик снова принялся смеяться. «Я хотел спросить у тебя перед горой, неужели ты совсем не стал брать еды для этой клячи? Но я постепенно сообразил, почему тебе она и не нужна. «Да, тогда ты теперь понимаешь, почему я настаивал, что её нужно взять». Сухо ответил Ера. «Если она не добудет себе еду охотой, она сможет съесть тебя». «Но не тряситесь от страха. Она сама не знает, что она саблерок». аларик недоверчиво скрестил руки на груди. «Ах, правда? А что она тогда ест? И не надо мне рассказывать сказок. Я ни разу не видел, чтобы она щипала траву». «Она охотится ночью», — пробурчал Ера. «Но не на людей». Она ещё ни разу не смотрела на человека голодным взглядом. «Наверное, она сама тебе так сказала», — продолжал возмущаться Аларик. «Если она ещё и говорить умеет, наверное, тебе стоит сейчас об этом сообщить». «Я не виноват, что я её не спрашивал, что она такое». «Как тебе это вообще удалось?» Я медленно подошла ближе, осознавая, каким абсурдным был мой внезапный страх. Но избавиться от него я не могла. Ласса потянулась мягким носом в мою сторону, и, хотя я много раз беспечно гладила её, сейчас моё сердце забилось намного быстрее. Саблероги считались кровожадными и абсолютно неприручаемыми. «Я выиграла её в результате пари, когда она была ещё же ребёнком», — сообщил Йера, И его сдержанный тон отчётливо свидетельствовал о том, что он предпочёл бы не упоминать об этом ни единым словом. И мне показалось отвратительным отдать её на арену, чтобы она там дралась ради меня. Я спелел ей рог, спрятал его остаток и дал своей старой доброй кобыле выкормить её. «А зубы?» Вика осмелилась подойти ко мне и украдкой посмотрела на рот кобылы. Каждой лошади нужно шлифовать зубы, чтобы они не загибались. Ей немного чаще, чтобы клыки не выступали. Я не удержалась от улыбки. Он и правда приручил Саблерога и только потому ничем не рисковал. Никто ничего не заподозрил бы только потому, что лошадь немного больше обычной. Оказывается, у паладина может быть такое невероятно большое сердце. Дело не только в том, что приручить Саблерога считалось невозможным. Это строго-настрого запрещено. Если бы, когда Ера был в нейми и раскрылось, что он приручил Саблерога, его ждало бы жесточайшее наказание. «Это из-за ласы ты лишился своей пятерни?» «Нет». Ера резко отвернулся, и я поняла, что зашла слишком далеко. Но если мы не двинемся в путь в ближайшее время, она станет причиной, по которой мы не достигнем нашей цели. Или, точнее говоря, ваш страх перед ней. Мы должны идти дальше и оставить позади эту проклятую гору». С тяжёлым сердцем, оглянувшись на гору, я кивнула. «Ера прав. Я тоже хочу как можно быстрее убраться отсюда». Я бы предпочла больше никогда не вспоминать, что я пережила в этом месте. Или что мне померещилось. Что было на самом деле, а что только иллюзий. Камни, завалившие мое тело, вряд ли могли быть настоящими. И все же я ощущала болезненные следы ушибов. До сих пор ощущала. После того, как Ера еще раз напомнил нам о необходимости держать наши страхи под контролем, мы двинулись в путь. К моему удивлению, гора, через которую мы прошли, с этой стороны оказалась единственным возвышением на плоской равнине. Последняя была похожа на пустыню, выглядела высохшей и была испечрена трещинами, из которых выглядывало на поверхность несколько бесцветных папоротников. Серебристые камни, покрытые сероватыми пятнами, лежали тут и там, насколько хватало глаз. Пейзаж казался мне не просто суровым, Казалось, что здесь трудно дышать. Он был мёртвым. Это была единственная подходящая характеристика. А вот небо оказалось полной противоположностью. Синие кучи облаков, края которых окаймляли полосы света, выселись на горизонте и сплетались друг с другом, образуя над нами величественный купол. Они непрестанно двигались, словно танцуя, а ветра пели, Так что даже это было слышно нам, хотя мы не ощущали ни малейшего дуновения. Мне показалось, что в этом междумерье земля умерла, а ветер погрузился в траур. Мы шли в молчании. Даже Аларик перестал отпускать свои бесконечные и бесполезные комментарии. Ера, казалось, знал в каком направлении идти. «Нам нужно готовиться к ночи?» — спросила я его, пристально глядя на бурлящие груды облаков или к резким переменам погоды. Мы должны быть готовы абсолютно ко всему, но не ожидать ничего. Вика прошептала, на пейзаж будет меняться или нет? Если он останется таким же, у нас скоро возникнут проблемы с припасами. Здесь нет совершенно ничего, что можно съесть или выпить». «Не переживай», — коротко ответил Ера. И следи за своими страхами, чтобы они не прозвучали как желания.